Глава 28 Человек за бортом. «Упала, упала в воду!» — закричал Бильям при виде того, как девочка, подхваченная поднявшимся концом весла, была отброшена далеко от плота в океан. Сам уже не сознавая, что кричит, юноша ринулся на край плота с намерением броситься в воду для спасения лали Но в этот момент весло качнулось назад и, ударив его сзади под коленки, подбросило с такой силой, что он рухнул на плечи, стоявшему на коленях Бену Брасу, и, перелетев через его голову, свалился прямо к нему в сундучок. Бен слышал тревожный крик мальчика и почти одновременно всплеск, когда Лали упала в воду. Он круто повернулся, и хотел было подняться, но в эту самую минуту Вильям, силой прошенной ему на спину, свалил его опять на колени. Когда Вильям, перемахнув через него, очутился в сундучке, матрос уже отправился от неожиданности и вскочил на ноги. «Кто? Где? Кто упал?» — закричал Бен растерянно. «Ведь ты же тут! Что случилось?» «Бен! Бен!» Закричал ему в ответ Вильям, барахта из сундучке среди пожитков матроса. «Маленькая Лали! Она ее сшибла веслом! Спаси ее! Ах, спаси же ее!» Но этот ответ и мольба мальчика были уже излишними. Матрос все понял. Он слышал всплеск и быстро огляделся вокруг. Девочки на плоту не было. «Ясно, кто из команды катамарана упал за борт. Расходившиеся по поверхности круги указывали место, где девочка ушла под воду. Как раз, когда Бен поднялся, она вынырнула и, крича и захлебываясь, стала судорожно бить по воде своими ручонками, инстинктивно стараясь удержаться на поверхности. В эту решительную минуту храброму матросу даже не пришло в голову задумываться о том, как он должен поступить. Прыжок, и он у края катамарана. Другой, и он на одной из почек, Третий, и он уже в океане, в шести футах от плота. Если бы он был предупрежден о том, что случилось хотя бы на 10 секунд раньше, ему понадобилось бы только несколько взмахов руками, чтобы достигнуть места, где девочка упала в воду. К несчастью, из-за столкновения с Вильямом прошло еще несколько секунд, и вот в течение этих-то немногих секунд плод, хотя и оставался без управления, а все же, плывя под парусом, довольно быстро уходил все дальше и дальше. Поэтому, когда матрос прыгнул в океан, барахтавшаяся в воде девочка была уже далеко за кормой, на расстоянии, почти кабельтово. Если бы Лали умела плавать, это опять-таки было бы полбеды. Матрос знал, что добраться до плота ему с ней будет нетрудно. Он может выплыть с ношей и потяжелее. Но он понимал, что девочка еле держится на поверхности и в любой момент может снова уйти под воду. Матросу это стало ясно еще в ту секунду, когда он только бросился к ней на помощь. Поэтому, рассекая мощными взмахами воду, он спешил вовсю, напрягая каждый мускул рук и ног. Тем временем Вильям вскочил на ноги и побежал на корму. Быстро взобравшись на бочку, как раз в том месте, где крепилось злополучное весло, так что оно оказалось под ним, он, дрожа от волнения, следил за происходящей сценой, бросая взгляды то на беспомощно барахтавшуюся лали, то на спешившего к ней быстрого пловца. А Снежок тем временем приспокойно спал здоровым, непропутным сном, каким негры спят у себя в жарких странах. Ни крик Вильяма о помощи, ни всклицания матроса не оказали никакого действия на барабанные перепонки снежка. Не слышал он и пронзительных криков Лали, хотя при этом было произнесено его собственное имя. Ну, а раз ни один из этих звуков не вывел его из-за то теперь он и подавно мог продолжать свой сон, как ни в чем не бывало, не видя и не слыша, что творилось вокруг. Ведь матрос плыл молча. Крики девочки удалялись, становясь все тише и тише. А Вильям, теперь единственный спутник снежка, был слишком поглощен происходящим. Он не только кричать, но даже и дышать боялся. Да, в эти мучительные мгновения, переживаемые катамаранцами, снежку спалось так уютно и крепко, Словно он растянулся на койке в своем камбузе, укачиваемый неторопливым ходом доброго парусника. Вильям даже не подумал о том, чтобы разбудить его, потому что, по правде сказать, он не совсем еще пришел в себя. Голова его так и гудела от пережитого потрясения. На корму он бросился и вскочил на бочку, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает. И драма, о развязке которой он ожидал с таким глубоким беспокойством, так приковала его к себе, что он и думать забыл о Снежке и о том, что его надо разбудить. Молчание длилось недолго. Впрочем, для актеров и зрителя этой волнующей драмой оно могло показаться и долгим. Нарушил его радостный крик Вильяма, короткое и бурное «Ура!» матрос достиг желанной цели вот он приподнимает лали и поддерживая ее одной рукой другой гребет в сторону плота глава 29 спасена вот так бен ура он спас ее возможно что жесты сопровождавшие этот взрыв восторга, были настолько бурными, что бочка качнулась и выскользнула у Вильяма из-под ног. Или же истинная причина происшедшего заключалась в том, что его нервы чересчур ослабели после столь долгого и сильного напряжения. Но как бы то ни было, при последнем крике «Ура!» Вильям потерял равновесие и полетел с почки свалившись прямо на мирно спавшего повара. Очевидно, Чувство осязания у спящего было более тонким, чем чувство слуха, и негр, наконец, проснулся. — Что за чертовщина? — закричал он, вскочив на колени и стараясь выбраться из-под Вильяма, свалившегося ему на спину. — Что за черт? Что за шум? — Это кто кричал «Ура!» — Ты кричал, Вильям. — Мне приснилось, кто-то крикнул «Ура!» — Что, разве ты увидел корабль? «Нет? А где же масса брас, и где наша маленькая девочка? Ой!» Вопросы следовали друг за другом с такой быстротой, что мальчик не успевал ответить ни на один из них. Но последнее восклицание снежка сказала о том, что вряд ли это было нужно. Окинув плод быстрым и пристальным взглядом и увидев, что на нем нет Бена, а главное, нет его дорогой лали Негр остолбенел от удивления и ужаса. Он взглянул на воду. Как все люди, много плававшие по океану, он, поизданно выработавшийся у него привычки, сразу же посмотрел за корму Упавший за борт всегда окажется за горбой идущего под парусом судна. И негр был прав. Он тут же заметил Бена Браса, или вернее только его голову, чуть возвышавшуюся над волнами, а рядом с ней виднелась маленькая головка с черными локонами и крошечная ручка, доверчиво обнимавшая матроса за плечо. Снежок мигом понял все. Вильям мог ничего не объяснять. Ему стало ясно, что произошло, пока он спал. Он не понял лишь причину происшедшего, и даже не заподозрил, что несчастье случилось по его собственному нерадению. Но все равно беспокойство, испытываемое им, от этого нисколько не уменьшилось. Да что там беспокойство? Он ощущал ужасную тревогу. Это чувство возникло не сразу. Сначала, когда он увидел, что девочку поддерживает такой прекрасный пловец, как его старый товарищ, Он не сомневался в конечном исходе происшествия, настолько не сомневался, что даже не бросился им на помощь, хотя в первую секунду именно так и думал поступить. Однако он тут же убедился, что опасность, грозящая Лали и ее храброму спасителю, не миновала. Не подумал и Вильям об этой опасности, когда кричал «Ура!», выражая свою радость. Он видел, что матрос подобрал девочку и, безгранично веря в мужество и ловкость их защитника, не сомневался в том, что тот доберется до катамарана вместе со своей нетяжелой ношей. Вне себя от радости Юнга не принял в соображение одного обстоятельства. Катамаран шел под парусом с такой скоростью, что даже самый быстрый пловец один – без всякой ноши, и тот не догнал бы его. В такую горячую минуту не обратил внимания на это печальное обстоятельство не только Юнга, но даже Снежок. А ведь надо сказать, Снежок был не только хороший кок, но опытный мореход. Однако почти тут же негр увидел опасность и понял, в чем она заключалась. Быстро встав на корточки около кормовой бочки, он сквозил конец рулевого весла, который сам же раньше выпустил из рук с такой преступной небрежностью. И, хотя ему до сих пор и в голову не приходило, что он сам был всему причиной, принялся изо всех сил спасать положение. Сильные руки негра заставили катамаран повернуть против ветра и таким образом приблизиться к пловцу. Но наш рулевой увидел вдруг нечто, отчего бросил весло так внезапно, словно руку его распил паралич, или конец весла превратился в раскаленное железо. Одно было ясно. Причиной был не паралич. Его рука, выпустившая весло, правая рука, потянулась к левому бедру, где на поясе у него... Висел в ножнах длинный нож. Он схватился за рукоятку, но не для того, чтобы его вытащить, а чтобы убедиться, на месте ли он. Мгновенье, и рука оттернулась. Негр был уже на ногах. а весле он больше не думал, и, подбежав к краю плота, прыгнул в воду. Глава тридцатая Молот рыба. Поведение негра, бросившего рулевое весло и прыгнувшего в воду, было некоторое время непонятно Вильяму. Зачем Снежок сделал это? Разве матрос не мог один доплыть с девочкой до плота? Ведь он без труда поддерживал ее. Да, и кроме того, Снежок был бы гораздо полезнее, оставаясь на плоту и продолжая управлять им. Стоило бы ему постоять у руля еще несколько минут, и пловец оказался бы рядом с катамараном. Ну, а теперь, когда он выпустил весло, плод снова развернулся и, став носом по ветру, стал удаляться в противоположную сторону от матроса. Однако этого тревожного обстоятельства Вильям даже не заметил, а если и заметил, то спустя мгновенье уже забыл о нем. Всего несколько секунд он следил за негром. Неприятные мысли теснились у него в голове, почему негр перед тем, как прыгнуть, схватился за рукоятку ножа, чуть-чуть его вытащил и снова сунул обратно. Мгновенное подозрение промелькнуло в голове у мальчика. Зачем негру понадобился нож, если целью его Было спасение пловца. Уж не пришла ли ему в голову дьявольская мысль уменьшить число тех, которые нуждаются в пище и воде? Правда, это подозрение возникло лишь на секунду, и, возникнув, тотчас вызвало в юноше глубокое раскаяние. Как мог он так дурно подумать о снежке? Раскаяние пришло мгновенно, потому что взгляд его упал на... Только теперь странный поступок негра стал ему понятен. Не для убийства был снежок к Бену Брасу, а для спасения. Только от кого спасать? Неужели действительно была опасность, что матрос утонет, и он нуждался в помощи для себя и девочки? Но Вильям уже не спрашивал себя об этом. Зачем догадки и предположения? Опасность, угрожавшая его покровителю, предстала перед ним во всей ужасающей реальности. Этот плоский темный диск с серповидной выемкой посредине, который быстро скользил в воду, не мог быть ничем иным, как спинным плавником акулы. И Вильям понял, какая грозит им опасность. Ведь это та самая акулу которую он и крошка Лоли спокойно наблюдали совсем недавно. Опаснейшая молот-рыба. Сквозь прозрачную воду вырисовывалась ее молотообразная голова и зловеще светящиеся на выкате глаза. Страшное зрелище. И вот мальчик остался единственным свидетелем этой волнующей, потрясающей сцены, а участниками ее оказались Снежок, Молот Рыба, Бен Брас и девочка, которую он спасал. Еще в тот момент, когда Вильям понял, зачем негр бросился в воду, действующие лица, разыгрывающиеся в трагедии, расположились как бы на углах огромного равнобедренного треугольника. Причем Снежок и Акула находились в углах основания, а Бен со своей ношей, в углу при вершине. Эта последняя точка оставалась почти неподвижной, а две другие двигались по направлению к ней. Человек и акула состязались в скорости. Вот как все это произошло. Ушей чудовища, плывшего до этого впереди катамарана, достиг всплеск, упавший в воду лали, и более тяжелый, и еще более громкий всплеск тела матроса. прыгнувшего с плота. Молот рыба с хищным инстинктом, характерным для всей породы акул, мгновенно повернулась и поплыла, заходя за корму плота, где, как она чуяла, неминуемо должно оказаться то, что упало за борт, будь то предмет или человек. И вот, когда хищник подбирался таким образом кормовой струе катамарана, снежок, Заметив веерообразный плавник и направление, в котором он двигался, раскатал его намерения. Но едва только снежок бросился в воду, акула, отклонившись от своего первоначального направления, поплыла в сторону негра. По-видимому, она решила переменить объект нападения. Однако, то ли негр пришелся ей не по вкусу, то ли она была испугана его храбростью. Он плыл прямо ей навстречу. чтобы там ни было, она метнулась назад, поплыв по прежнему курсу, навстречу Бену. А разумеется, матрос, плывя с девочкой, почти потерявший сознание и стеснявший его движения, вряд ли мог защититься от нападения акулы. Да еще такой акулы, как молот-рыба. Снежок знал это. И именно это побудило его проситься на помощь. Что же касается самого негра, то трудно было найти в водах океана более опасного для акулы противника. Плавать он умел, как рыба, а нырять, как морская утка. Не раз он встречался лицом к лицу с акулой в ее родной стихии. Не раз выходил победителем из такой встречи. Не за себя он боялся. выходя на этот поединок, а за тех, кого собирался спасать. Уже в самом начале акула была ближе к Бену. Она начала движение раньше. Но хотя им нужно было преодолеть почти равные расстояния, Снежок знал, что его соперник, превосходя по скорости, придет к цели первым. Эта мысль приводила его в шкучие беспокойства, почти отчаяние Он неистово бил по воде руками и ногами, громко кричал и вообще всячески старался отвлечь внимание акулы на себя. Однако ни его шумные движения, ни крики не принесли никакой пользы. Хитрое животное не обращало на них внимания. Ее темный спиной плавник, словно парус под сильным ветром, несся навстречу более доступным для нее жертвам. Стороны равнобедренного треугольника становились неравными очень медленно, но верно. Теперь это был уже косой треугольник, и Снежок с каждой секундой все яснее видел это. «Ах, бедняжка Лали!» — кричал он голосом, прерывавшимся от волнения. «Ой, масса Бен! Ради всех святых! Берите же вправо! Слышите? Вправо! А я заплыву!» Между вами и этой свирепой тварью. Вправо. Так, правильно. Вы только продержитесь, Бен. Только бы успеть доплыть, а я уже расправлюсь с этой тушей. Указание Снежка возымело действие. До сих пор матрос не замечал опасности. Единственной мыслью его было догнать плод. О каком нападении акулы он мог думать? Он даже... не заметил приближения молот-рыбы. Дело в том, что плавник акулы был хорошо виден со стороны катамарана, то есть сбоку, но его трудно было заметить, глядя на него спереди. Неудивительно поэтому, что жертвы, на которых акула готовила нападение, не замечали ее приближения, и только при виде снежка, прыгнувшего с катамарана и плывущего ему навстречу, У матроса мелькнуло подозрение — акула. В то же мгновение он вспомнил, что Вильям спрашивал его об этом животном, а он кратко ответил ему, что оно называется «молот рыбой». Теперь только Бен понял, что их настигает акула. Однако откуда ждать ее нападения, он не знал, пока не услышал предупреждающих криков снежка — «Берите же вправо!» Матрос был слишком высокого мнения об опыте бывшего Кока, чтобы пренебречь его советом. И как только он услышал этот крик, повернув вправо так быстро, как только может это сделать пловец с одной свободной рукой. К счастью, этого было достаточно. И вскоре соотношение всех пловцов изменилось. Вместо треугольника Они образовали теперь прямую линию. На одном конце был матрос, на другом — акула, а посредине — снежок.